Глава 27 Путь в изгнание. Лошадь генерала Каналеса, пьяная от усталости, едва плела в тусклом свете сумерек, таща на себя обмякшее тело всадника, уцепившегося за луку седла. Птицы проносились над рощами, облака над горами, вверх-вниз, вниз-вверх, как этот всадник, преодолевавший, пока его не сморили сон и усталость, Головоломные спуски и подъемы, широкие реки с дремлющими на дне камнями, над которыми бурлила вода, подгонявшая лошадь. Крутые склоны, скользкие от грязи, где из-под лошадиных копыт камни срывались в пропасть. Непроходимые чащи с яростно колючей ежевикой. Козьи тропы, где, по слухам, бродили колдуньи и бандиты. Ночь высунула длинный язык. Кругом влажная трасса равнина. Темный призрак, снял садника с лошади, отвел его в одиноко стоящую хижину и бесшумно скрылся. Но тотчас возвратился. Не иначе, как он ходил туда, где стрекотали цикады. «Чикерин, Чекирин, чикерин!» Призрак недолго оставался в ранчо и снова исчез. Вот опять вернулся. Входил и выходил, уходил и приходил. Уходил будто за тем, чтобы сообщить о пришельце, и возвращался, словно для того, чтобы убедиться, что тот еще здесь. Звездная тень шныряла за ним по пятам, как верный пес, шевеля в ночной тиши своим звенящим хвостом «Чекерин, Чекирин, Чекирин, Чекирин. Наконец он сел около ранчо. Ветер прыгал по ветвям деревьев. Стала светать в ночной школе лягушек, где учили читать по звездам. Все располагало к блаженному пищеварению — Свет будил пять чувств. Предметы приобретали очертания перед глазами человека, который сидел на корточках у двери, суеверной и робкой, с трепетом взирая на зарю, и к скромному дыханию спящего путника. Ночью темный призрак теперь человек. Это он снял всадника с лошади. Когда совсем рассвело, он принялся устраивать костер положил крестом почерневший от дыма камни вынул сосновыми ветками старый пепел и, положив на сухие щепки сырые поленья, разжег огонь. Сырые дрова пылали тревожно, трещали, как сорока, потели, корчились, плакали, смеялись. Путник проснулся и, оглядевшись, похолодел. Он не ожидал увидеть себя здесь. Одним прыжком подскочил к двери с револьвером в руках, решив дорого продать жизнь. Ничуть не робев перед дулом оружия Человек равнодушным жестом указал ему на кофейник, закипавший на огне. Но путник не обратил на него никакого внимания. Он осторожно высунул голову из двери, хижина без сомнения окружена солдатами. Но увидел лишь огромную равнину, всю в розовой дымке. Бескрайние дали. Небо, намыленное голубым. Деревья, облака. Щекочущие ухо трели. Его лошадь. Дремлющая у ствола аматы. Аматы — вечно дерево, вид фикуса. Примечание редакции. Затаив дыхание, он прислушивался, чтобы поверить наконец в то, что видел. Ничего не было слышно, кроме звонкого птичьего концерта и ленивых всплесков многоводной реки, которые тихо колебали воздух созревшего утра. Почти не слышно струила сахарная пыль в чашку горячего кофе. Нет, ты не из начальников, пробормотал тот, кто помог путнику слезть с лошади. Он пытался заслонить с собой 40 или 50 початков Маиса. Путник перевел взгляд на своего сотрапезника, покачал головой, не отрывая рта от чашки. та, -та» проговорил незнакомец, стараясь скрыть радость. Его беспокойно рыскающие глаза бездомной собаки остановились на генерале. Я беглец. Человек перестал загораживать початки и пододвинулся к путнику, чтобы налить ему еще кофе. Каналис, подавленный горем, не мог говорить. «Я тоже суньор. Я здесь прячусь, чтобы натаскать Маиса. Но я не вор, потому что это земля моя, а у меня ее отняли вместе с мулами». Генерал Каналис заинтересовался словами индейца, недоумевая, как можно красть и не быть вором. «Видишь ли, Татита, я ворую, но не вор, потому что раньше я, да-да, был хозяином участка земли совсем недалеко отсюда, имел восемь мулов, у меня был дом, жена и сыновья. Я честный человек, как ты». «Ну а потом?» «Три года назад пришел наш местный начальник, и именем святого сеньора президента велел возить ему сосновый тез. И я возил на своих мулах сеньор» что мне было делать. А когда он увидел моих мулов, приказал запереть меня в одиночку. И с алькальдом, с этим Ладино, поделил моих мулов. Ладино первоначально индейец, умеющий говорить по-испански, хитрый, лукавый. Примечание редакции. Я стал требовать свое добро и деньги за работу. А начальник сказал, что я подлая тварь если не заткнулся, он велит придушить меня в Сепо. Сепо — колодки, вид пытки в Латинской Америке, примечание редакции. «Очень хорошо, суньор, начальник», — ответил я ему. «Делай со мной что хочешь, но эти мулы мои. Я больше ничего не сказал, Татита, потому что он ударил меня по голове, и я тут же свалился замертво». Горькая усмешка промелькнула под седыми усами старого воина, попавшего в беду. Индеец продолжал, не повышая голоса, все так же монотонно. «Когда я вышел из больницы, мне сообщили из деревни, что моих сыновей забирают в армию, и что за три тысячи песо их могут отпустить. Сыновья-то были еще совсем молоденькие, и я побежал в комендатуру просить, чтобы их задержали и не отсылали в казармы, пока я заложу землицу и уплачу три тысячи песо. Пошел я в город». И там адвокат написал бумагу вместе с одним суньером-иностранцем и сказал, что они дают три тысячи песо под мою землю. Но так они мне сказали, а совсем другое написали. «Скоро пришел человек из суда, который приказал мне убираться с моей земли, потому как она уже не моя, потому как я, оказывается, продал ее суньеру-иностранцу за 3000 тысячи песо. Я Богом клялся, что это неправда». Но поверили не мне, а адвокату, и я должен был уйти со своей землицы. Моих сыновей, хоть и взяли у меня три тысячи песо, все равно увели в солдаты. Одного убили, когда он охранял границу, а другой пропал, может, тоже умер. Их мать, моя жена, умерла от лихорадки, потому тата я хоть и ворую, но не вор, и пусть меня завьют насмерть и удушат Сепо». Вот что защищаем мы, военные. Что ты говоришь, Тата? В душе старого Каналиса поднялась буря возмущения, которая охватывает душу каждого честного человека, при виде вопиющей несправедливости. Все виденное им в его стране причиняло такую боль, будто кровь сочилась из спор. Болели тело и мозг, ныло у корней волос под ногтями между зубами, Какова же окружающая действительность? Раньше никогда он не думал головой, думал фуражкой. Быть военным, чтобы поддерживать власть клики грабителей, эксплуататоров и обожествляемых губителей Родины гораздо тяжелее, ибо это подло, чем умереть с голода в изгнании. Какого дьявола требует у нас военных верности режимом, предающим идеалы родную землю, народ? Индеец смотрел на генерала, как на диковинное чудо, ничего не понимая из того, что тот шептал. «Пошли, Татито, а то конная полиция нагрянет!» Каналис предложил индейцу ехать вместе с ним в другую страну. Индеец, который без земли, что дерево без корней, согласился. Вознаграждение было подходящим. Они выехали из хижины, не загасив огня. Прокладывали путь в сельве с помощью мачете. В зарослях теряли следы ягуара. Тень, свет, тень, свет, узоры из листьев. Оглянувшись, увидели, как метеором вспыхнула хижина. Полдень. Неподвижные облака. Неподвижные деревья. Безнадежность. Слепящие блики. Камни и снова камни. машкара, Чистые и горячие скелеты, словно только что выглаженное нижнее белье. Брожение. Шумные взлеты вспугнутых птиц, вода и жажда, тропики, смена пейзажей и неподвижное время, неподвижное как жара, как сама вечность. Генерал прикрыл платком затылок от солнца. Рядом в ногу с конем шел индеец. «Я думаю, если мы будем идти всю ночь, то сможем утром приблизиться к границе. Следовало бы, пожалуй, рискнуть и выехать на шоссе». Мне надо заехать в Лас Альдеас к моим старым знакомым. Тата, на шоссе, что ты надумал? Тебя увидит конная полиция. Не бойся, иди за мной. Кто не рискует, тот не выигрывает. А эти знакомые могут нам очень помочь. Ой, нет, тата, вздрогнув, индеец, добавил. Слышишь? Слышишь, тата? Приближался конный отряд но скоро стук копыт стал затихать и затерялся где-то позади, словно отряд повернул обратно. «Тише!» «Конная полиция, Тата! Я знаю, что тебе говорю, и нам надо пробираться старой дорогой, хотя придется сделать большой крюк, чтобы выйти к Ласс-Альдеас!» Вслед за индейцем генерал свернул в сторону. Пришлось спешиться и вести лошадь под усы. Ущелье все более и более заглатывало их. И чудилось, будто идут они внутри раковины, под покровом смертельной угрозы, витавшей над ними. Быстро стемнело. Мрак сгущался на дне спящего ущелья. Ветер то налетавший, то стихавший, качал деревья, тревожил птиц, казавшихся таинственными предвестниками опасности. Розоватое облачко пыли у самых звезд — это все, что они увидели на том месте, где недавно стояли — Там пронесся отряд конной полиции. Они шли всю ночь. Как поднимется наверх, будет лас-альдер, суньор. Индеец пошел с лошадью вперед, чтобы предупредить о приезде Каналеса и его приятельниц, трех сестер, старых дев, чья жизнь текла мирно и тихо. От троицы до ангины, от поминок до простуды, от флюса до колотья в Баку. Они выслушали новость. Чуть не упали в обморок. Приняли генерала в спальне. Гостиной не годилась. В деревнях таков обычай, что гости, входя, кричат на весь дом «Ава, Мария! А вы Мария!» Генерал рассказал им о своем несчастье, прерывающим с голосом, смахнув слезу при упоминании о дочери. Они плакали так горько, так горько, что на момент забыли о собственном горе, о смерти мамы, по которой носили глубокий траур. «Мы, конечно, будем содействовать вашему побегу, хоть напоследок. Я пойду поговорю с соседями. Вот когда вспомнишь о контрабандистах. Ох, я знаю, все броды через реку охраняются полицией». Старшая, говоря это, вопросительно посмотрела на сестер. «Да, моя сестра права, генерал. Мы поможем вам бежать. А так как вам не мешает взять с собой немного провианта, пойду приготовлю еду». К словам средней сестры, у которой от страха даже перестали болеть зубы, присоединилась младшая. «И раз вы здесь у нас проведете весь день, я останусь с вами, чтобы вам не было так грустно». Генерал растроганно посмотрел на сестер. То, что они делали для него, не имело цены. И попросил их тихим голосом простить его за беспокойство. «Что вы, что вы, генерал? Не надо, генерал, не говорите так! Дорогие мои, я вижу, как вы добры ко мне». «Но я ведь понимаю, какой опасности вы себя подвергаете. Это долг друзей. А вы, генерал, можете себе представить, генерал, как нам тяжело после смерти мамы? Скажите, от чего же умерла ваша матушка? Вам расскажет моя сестра, а мы займемся делами». Так сказала старшая и вздохнула. Потом пошла в кухню, тихо скрипел под платьем корсет. Среди старых экипажей около курятника средняя сестра Приготавливала сверток с провизией. Ее невозможно было перевести в столицу, а здесь не могли распознать болезнь. Вы ведь знаете, генерал, как это бывает. Болела и болела. Страдалица. Она умерла в слезах, потому что оставила нас, одних-одинешенек на белом свете. Так пришлось. И к тому же представьте себе наше положение сейчас. Мы не знаем, как расплатиться с врачом. Он за 15 визитов хочет взять с нас сумму примерно равную стоимости этого дома, то есть все, что мы унаследовали от отца. «Простите, одну минуту. Пойду посмотреть, чего хочет ваш парень». Когда младшая сестра вышла, канали задремал. Глаза закрыты, тело как пух. «Что тебе? Смилуйся, скажи, где мне можно присесть? Вон там, видишь, за экипажами». Сельская тишина ткала сон спящего генерала. Благодарностью дышали засеянные поля, нежностью звенеющие всходы и полевые цветы. Утро прошло, наполненное страхом куропаток, которых охотники осыпали дробью. Черным страхом перед свежей могилой, которую священник окропил святой водой. Проделки на молодого бычка, игруна и упрямца. На голубятни, в патио старых дев произошли важные события. Смерть соблазнителя, помолвка и тридцать совокуплений под солнцем. «Вот какие у нас дела!» «Вот какие у нас дела!» — говорили голуби, высовываясь из окошек своих домиков. «Вот какие у нас дела!» В 12 часов генерала разбудили и пригласили обедать. Рис в листьях чепелина, мясной бульон, касидо курица, фасоль, бананы, кофе. Чепелин — ароматическое растение, употребляемое в пищу. Кассидо — блюдо из мяса с овощами. Примечание редакции. Анна Мария. Голос политического начальника прервал обед. Сестры побледнели, не зная, что делать. Генерал скрылся за дверью. Политический начальник, назначаемый правительством лицо, которому принадлежит власть в деревне, городе и так далее. Примечание редакции. Не надо так пугаться, душечки. Я же не дьявол о семи рогах. Просто беда, как нерадушного гостей встречаете. А я так к вам так распрекрасно отношусь, и вы это великолепно знаете. Бедняжки совсем лишились дара речи. И даже шутки ради войти не приглашайте, и стуль не предлагаете, хоть на пол садись. Младшая подвинул стул представителей высшей власти в деревне. — и спасибо, так-то. — Однако кто же это обедает с вами? — Я вижу, накрыто на троих, да еще четвертый прибор. Три сестры одновременно уставились на тарелку генерала. — Это... разве? — пробормотала старшая. Хрустнули до боли сжатые пальцы. Средняя сестра поспешила на помощь. «Не знаю, как вам объяснить. Дело в том, что после маминой смерти мы все равно ставим на стол ее тарелку, чтобы не чувствовать себя такими одинокими». «Сдается мне, вы становитесь спиритками». «А вы обедали, майор?» «Благодарение Божие меня сейчас покормила супруга, и не успел я отдохнуть после обеда, как пришла телеграмма от министра внутренних дел с распоряжением возбудить против вас дело, если вы не рассчитаетесь с врачом». «Но, майор, это же несправедливо! Вы же видите, как это несправедливо!» «А хоть бы несправедливо, там, где вещает Бог, помалкивает дьявол!» «Разумеется!» — воскликнули три сестры со слезами на глазах. «Мне очень неприятно огорчать вас. Итак, вам уже известно, девять тысяч песо, дом или...» Потому как он встал и зашагал к двери, бесцеремонно повернувшись к ним огромной спиной, нищие, похожий на ствол сейбы, было видно, что гнусный замысел врача близок к свершению. Генерал слышал, как плакали сестры. Они заперли входную дверь на засов и щеколду, боясь, что майор вернется. Слезы орошали куриное жаркое. «Как ужасна жизнь, генерал! Какой вы счастливый, что всегда покидаете эту страну! Чем же они вам угрожают?» Прервал Каналис старшую сестру, которая, не вытеряя струившихся ручьями слез, обратилась к сестрам. — Скажите, тем, что выбросит маму из могилы? — прошептала младшая. Каналис уставился на сестер и перестал жевать. — Как это так? — Вот так, генерал. Грозят, что выбросят маму из могилы. — Ну, это же неслыханно. Что и говорить? — Да... «Вы не знаете, генерал, что врач у нас в деревне — подлец высшей марки. Нас предупреждали, но все, видно, надо испытать на собственной шкуре. Мы с ним связались. Что вы хотите? Трудно представить себе, какие есть гадкие люди». «Еще редисочки, генерал». Средняя сестра протянула блюдо, и пока канализ брал редиску, младшая продолжала рассказ. «Вот мы и поплатились. Его позлая затея состоит в том, что он строит заранее склеп если у него есть тяжело больной, ведь родные меньше всего думают о могиле. Наступил момент, так случилось с нами, и чтобы не положить маму в сырую землю, мы согласились взять место в его склепе, не зная, чему себя подвергаем. «Беспомощные, одинокие женщины!» — вставила старшая, прерывающимся от отрыданий голосом. «Когда мы увидели счет, генерал, который он прислал, нам всем троим стало дурно». Девять тысяч песо за 15 визитов. 9 тысяч песо. Этот дом, потому что он, кажется, хочет жениться. Или, или, если мы ему не заплатим, как он заявил моей сестре, это просто ужасно, чтобы мы убрали нашу падаль из его склепа. Каналист стукнул кулаком по столу. Негодяй. Он снова опустил с размаху руку на стол. Зазвенели тарелки, приборы и стаканы. Растопылил пальцы и сжал их в кулак, словно хотел задушить не только одного этого бандита с дипломом, а всю социальную систему, которая на каждом шагу приглаждала его к позорному столбу. И за все это, думалось ему, бедному люду обещают царство небесное за то, чтобы терпеть здесь всех этих подлецов. Нет, хватит. Довольно ждать обещанного царства. Клянусь, что свершу полный переворот сверху донизу, Снизу доверху народ должен подняться против этого скопища пройдох, титулованных прожигателей жизни, бездельников, которых надо заставить пахать землю. Каждому из нас найдется, что уничтожить, сломать, истребить, чтоб камня на камне не осталось. Побег был назначен на 10 часов вечера. Так условились с одним контрабандистом, другом дома. Генерал написал несколько писем. Одно срочное для дочери. Индеец должен был идти границы по шоссе под видом носильщика. Долгих прощаний не было. Лошади удалялись, бесшумно ступая по земле копытами, обернутыми в тряпки. Прислонившись к стене, плакали сестры во мраке переулка. У самого въезда на широкую улицу из темноты протянулась рука и остановила лошадь генерала. Послышались шуршащие шаги. Ну и напугался же я, проворчал контрабандист. Даже дух захватило. К счастью, бояться нечего. Эти люди идут туда, где доктор, кажется, ублажает сиренадой свою зазнобу. Смолистый факел, горевший в конце улицы, то сближал, то разъединял в языках яркого пламени темные силуэты домов, деревьев и пяти-шести человек, стоявших кучкой под окном. «Который из них лекарь?» спросил генерал, сжимая револьвер в руке. Контрабандист придержал лошадь, поднял руку и пальцем указал на фигуру с гитарой. Выстрел разорвал воздух, и словно банан, отломившийся от ветви, рухнул землю человек. ох хо, хо гляди-ка, что наделали! Бежим быстрее Нас схватят! Пошли в галоп. «Вот что! Все мы должны делать, чтобы навести порядок в стране!» — проговорил канализ, подпрыгивая в седле. Бег лошадей разбудил собак. Собаки разбудили кур, куры петухов, петухи людей, людей, которые, пробуждаясь, возвращались к жизни нехотя, зевая, потягиваясь, со страхом. Полицейский дозор подобрал труп врача. Из соседних домов вышли люди с фонарями. Тавчью честь спела с серенада, слез не лила, а, одурев от страха, полураздетой, с лампой в бледных руках, вперила глаза в черноту преступной ночи. «Мы уже у реки, генерал». Но там, где нам придется переходить, смогут пройти только настоящие мужчины. Я прямо вам говорю. Эх, жизнь! Быть бы тебе вечной!» «Давай страх!» — воскликнул Каналис, ехавший сзади на гнедой лошади. «Тем лучше. Тут есть такие твари, которые могут напасть, если учуют. держите за мной след в след, чтобы не отстать». Неясный расплывчатый пейзаж струи теплого, порой холодного, как стекло воздуха. Шум, летевший с реки, пригибал тростник. По оврагу спустились пешком к берегу. Контрабандист привязал лошадей в потайном месте, чтобы забрать их на обратном пути. Местами, там, где не чернели тени, река отражала звездное небо. Плыли странные растения, ветки деревьев с зелеными оспинами листьев, белесами глазами и белыми зубами. Вода плескала соречные речные бока берега, сонная, маслянистая, пахнущая лягушками. С островка на островок прыгали контрабандисты-генерал, молча, с оружием в руках. Собственные тени преследовали их по пятам, словно аллигаторы. Аллигаторы — словно их собственные тени. Тучи мошек впивались в лица. Крылатый яд, носимый ветром, пахло морем. Морем, попавшим в сети леса, со всей своей рыбой, со своими звездами, своими кораллами, глубинами, течениями. Мох раскачивал над их головами свои длинные, скользкие, осьминожьи щупальца, как последние остатки жизни. Даже звери не отваживались пробираться там, где пробирались они. канале то и дело оглядывался по сторонам, подавленные этой зловещей природой, непостижимой, как душа его расы. Аллигатор, вероятно, когда-то отведавший человечьего мяса, бросился на контрабандиста, но тот успел проскочить. Генерал, чтобы избежать опасности, хотел было отпрыгнуть назад, но, повернувшись, застыл, словно перед ним ударила молния. Сзади его ждала раскрытая пасть другого чудища. Решающий момент. Холод скользнул по спине, сковал тело. Казалось, будто каждый волосок на голове зашевелился. Отнялся язык сами собой сжались пальцы. Три выстрела прогремели один за другим, и эхо еще повторяло их, когда он живым и невредимым снова прыгнул вперед, пользуясь тем, что раненый гад, преграждавший ему дорогу, бежал. Контрабандист тоже выстрелил несколько раз. Генерал, оправившись от страха, поспешил пожать ему руку и обжег пальцы отдул ружья, который тот держал. Когда занялась на небе заря, Они распрощались у границы. Над изумрудами полей, над горами среди густых зарослей, превращенных птицами в музыкальные шкатулки, и над дикой сельвой плыли облака, похожие на аллигаторов, несущих на хребтах сокровищницы света.